Глава 13. На другой день, когда он встретил Норбера с сестрой, история в точности повторилась, а ведь они говорили о нем. Значит, они решили поиздеваться над ним? Никакой любви нет. Да и потом, разве такие люди способны на какую-нибудь страсть? Они умеют строить козни, а все из-за зависти, потому что я умею овладевать разговором. «Мадемуазель Деламоль задумала выставить меня на посмешище в глазах своих друзей». Жюльен стал размышлять трезво и понял, что не имеет ни малейшего представления о душевных качествах Матильды, ведь она могла «делать вид». К примеру, Матильда не пропускала воскресную мессу, и в гостиной неуместные шутки забывшегося гостя в отношении трона и церкви вызывали в ней ледяную суровость, так что она сразу обретала надменность старинного фамильного портрета. Но Жюльен точно знал, что она читала сочинения Вольтера, да и самые смелые книги, которые господин де Ламоль хранил в шкафу в своей комнате, кто-то брал читать. Ясно, что это был не Норбер. Жюльен подозревал в Матильде чуть ли не макеавеллиевское коварство. Оно и придавало ей в глазах Жюльена какое-то очарование. Это единственное душевное качество, которое пленяло его. Игра ему нравилась, и он больше возбуждал свое воображение, чем был увлечен любовью. Прелестная фигура мадемуазель Деламоль, ее изысканные наряды, ее белоснежная ручка, изумительные плечи, ее грация усиливали его чувства, когда он наделял девушку непостижимым характером, которому было подстать любое злодейство, любое черное вероломство. Это был для него идеал Парижа. «Непостижимая глупина и злодейство» что может быть потешнее такого представления о характере парижан. Решив, что Матильда, ее нареченный и брат издеваются над ним, Жюльен отверг всякие уверения в дружбе, с которыми изумленная мадемуазель де два-три раза пыталась к нему обратиться. Эта преграда вызвала в сердце девушки такую страсть, на которой она только была способна. Правда, в характере Матильды было много гордости, и когда чувство открыло ей, что счастье ее зависит от другого человека, это погрузило ее в мрачные уныние. И это уныние не было вызвано скукой. Жюльен знал это наверняка, ведь она бывала в опере, которую терпеть не могла. Она стала чаще оскорблять своих друзей чрезмерными колкостями. «Должно быть, Маркиз де Круазнуа весьма привержен к деньгам», — думал Жюльен, если он до сих пор не бросил эту девицу вместе со всем ее богатством. Жюльен боялся, что красота Матильды и те знаки внимания, которые она ему оказывает, возьмут верх над его неопытностью, поэтому он решил уехать. Ему выпал случай осмотреть множество мелких земельных участков и поместьй в Нижнем Лангедоке, хотя господин Деламоль отпустил его с большой неохотой, ведь во всех хозяйственных делах Жюльен сделался теперь как бы его вторым я. О своем отъезде он не говорил, но Матильда узнала, что на другой день он должен покинуть Париж и надолго. Она пожаловалась на жестокую головную боль и долго гуляла в саду, отослав от себя Норбера маркиза де Круазнуадыкилюса де делюза и других молодых людей. На жюльена она смотрела каким-то странным взглядом. И этот взгляд может быть притворством думал жжилен. Это учащенное дыхание, которое чуть не меня. Она переняла его у актрисы, которые она так любит. Разговор их не получался, и он стал прощаться с ней. Тогда она схватила его руку выше локтя и крепко сжала ее. «Вы сегодня получите от меня письмо», — проговорила она таким изменившимся голосом, что его трудно было узнать. Жюльена чрезвычайно тронула это. «Отец», — продолжала она, — «чрезвычайно ценит услуги, которые вы ему оказываете. Не надо завтра уезжать». «Придумайте какой-нибудь предлог!» И убежала. Что за прелесть ее фигурка! А хорошенькая ножка, которая была видна из-под платья, когда она бежала, могла свести с ума? Но читатель, наверное, понял, что обеспокоило Жюльена, когда она исчезла. Ее повелительный тон, и это не надо! Когда-то лейб-медик оскорбил Людовика Пятнадцатого на смертном одре словом «не надо», а ведь он был королем. Час спустя лакей принес письмо Жюльену. Это было объяснение в любви. «Слог не столь уж напыщен», — Жюльен пытался литературными замечаниями скрыть радость, которая помимо его воли заставляла его лицо расплываться в широкой улыбке. «Надо же!» — вырвалось у него, ибо он был не в силах сдержать свои переживания. и «Я, бедный крестьянин, получил объяснение в любви от знатной дамы. Ваш отъезд вынуждает меня высказаться, не видеть вас долго свыше моих сил». «Значит, я взял верх над маркизом де Круазнуа», — воскликнул он. Но я разговариваю с ней только о серьезных предметах, а ведь он такой красавец, умница. Жюльен от восторга летал по саду, блуждал по дорожкам, не помни себя. Поднявшись в канцелярию, он показал маркизу несколько деловых писем, полученных из Нормандии, и без всякого труда убедил маркиза, что нормандские процессы требуют его присутствия здесь, и ему придется отложить поездку в Лангедок. «Очень рад, что вы не едете», — сказал ему маркиз, когда они уже окончили все деловые разговоры. «Мне приятно вас видеть». Жюльен ушел, но эта фраза смутила его. «А я собираюсь соблазнить его дочь» и, быть может, помешаю ее браку с маркизом де Круазнуа, на который он возлагает большие надежды, если уж сам он не будет герцогом, то, по крайней мере, дочь его получит право сидеть в присутствии коронованных особ». Жюльен подумал, что все-таки надо уехать, но этот проблеск добродетели мелькнул и исчез. «Чего это ради? Я жалею дворянскую семью», — сказал он себе. Я, которого злая судьба закинула в последние ряды и, наделив благородным сердцем, не позаботилась дать и тысячи франков ренты, иначе говоря оставила без куска хлеба, буквально без куска хлеба, откажусь от счастья, которое само идет мне в руки. Я утолю мою жажду в этой пустыне посредственности, через которую я пробираюсь с таким трудом, но нет». Всяк за себя в этой пустыне эгоизма, именуемой жизнью. Он вспомнил презрительные взгляды, которые кидала на него госпожа де Ламоль, а в особенности эти дамы, ее приятельницы. А желание восторжествовать над маркизом де Круазнуа окончательно подавило голос добродетели. «После этого письма я ему ровня». «Да, наше достоинство, маркиза и мои, были взвешены, и бедняк-плотник одержал победу!» «Прекрасно!» — воскликнул он. «Так я и подпишусь под своим письмом!» «Не вздумайте воображать, мадемуазель Деламоль, что я забуду о своем положении. Я вас заставлю хорошенько понять и почувствовать, что именно ради сына плотника изволили вы отказаться от потомка славного гида Грознуа, который ходил с Людовиком Святым в крестовый поход». Мало-помалу возбуждение Жюльена улеглось. Начало брать верх благоразумие. Он сказал себе, как его учитель Тартюф, эту роль он знал наизусть. «Невинной шуткой все готов я это счесть, но не доверюсь я медовым тем речам, доколе милости, которых так я жажду, не подтвердят мне то, что слышу не однажды». Тартюфа тоже погубила женщина, а ведь он был не хуже других. Мой ответ могут потом показать кому-нибудь, «Но у нас против этого есть средства произнес он с расстановкой, сдерживая подымавшуюся в нем ярость. «Мы с того и начнем, что повторим в нем самые пылкие фразы из письма несравненной Матильды». «А это роковое письмо я отошлю к Фуке». Надо признать, что лицо Жюльена было отвратительно и дышало откровенным преступлением. Этот несчастный вступил в единоборство со всем обществом. Он сбегал к уличному писцу, и тот сделал список с письма, вложил этот список под переплет огромной Библии и со своим письмом отослал даже не Фуке, а одному из его работников, о котором в Париже никто не мог знать. В своей комнате он написал письмо, которое повторяло смелые пассажи из письма Матильды, и не отвечала на вопрос, а только показывала степень его удивления ее смелым поступкам. Он выказывал в нем сомнение, что бедный сын плотника может быть объектом ее чувств. Его письмо сделало бы честь даже дипломатической осторожности Шевалье де Бевуази. Жюльен был упоён своим могуществом, ощущением весьма непривычным для бедняка и, сидя в опере, наслаждаясь пением своего друга, чувствовал себя Богом.